Глава четвертая. «Находясь в Риме, веди себя как римлянин». When you in Rome, do is the Romans. Пословица. У входа в большой спортивный комплекс толпились первокурсники. Кто-то уже нашел группу и стоял с интересом, изучая другие сложившиеся команды. Отдельные индивиды держались обособленно, покатывая всех высокомерными взглядами в уверенности, что именно их будут молить присоединиться. Но большинство хаотически перемещались, знакомясь и присматриваясь. Никто не хотел опростоволоситься на первом же испытании. В таких командных заданиях важно, кто с тобой в одной группе, кто подставит плечо и захочется ли самому подставляться. Я осмотрела толпу, Сердце сжалось в нехорошем предчувствии. «Мамочки!» Почти никого в платьях не было. Студентки бесстыдно щеголяли облепившими бедра мужскими штанами. Причем парни воспринимали это как должное. Никто завраженно не пялился. «У нас в Ньюберге таких штучек уже закидали бы камнями» в течение часа депортировали остатки плоти из города. Неуверенно оглядываясь, встречая ухмылки оборачивающихся студентов, я чувствовала себя белой вороной. Вороной в чепчике и закрытом длинном платье. Конечно, никто не знает про мое тайное оружие — шерстяные подштанники. Но, боюсь, и они вызовут издевку у столичной публики. Дорогу заступил знакомый с вокзала Грубиян со шрамом. А «Вот и деревня появилась. Тоже хочешь в группу?» Он пошло осклабился и подошел практически вплотную, нависая массивным телом над маленькой беззащитной мной. «Подними юбочку, деревня. Красивые ножки заставят дядю Бена подумать». Шумное дыхание трепало выбившийся Локон. Какой же он крупный, на чем только отъелся! Осторожно взялась за ткань юбки, вызвав довольную хмылку однокурсника, и смущенно отшагнула в бок, оглядывая толпу, никто ли не смотрит. Парень возбужденно хекнул и качнулся встречно, перемещая вес с одной ноги на другую. На этом движении я его и подловила, сильно толкнув в грудь. Оп! Бугай красиво летел, размахивая руками, пытаясь удержаться за воздух, удивленно таращи глаза и завершил падение с грохотом, сбивая спиной окружающих. Насколько я знаю, родители испугали мои возросшие в десять лет силы. Но исполнилось двенадцать, четырнадцать, а я все не оборачивалась. И стало понятно, что оборотнем мне не стать. Пронесло. Просто игра на мешаной крови сказалась. С давних времен славились Ера своими генетическими экспериментами. Вот и мне что-то приплыло от прадедушек. Поломав когда-то пару дверных ручек и вызвав скандал в младшей школе, снеся кусок ограждающего парапета, не успел затормозить при игре в догонялки. Стесала себе весь бок, ревела в голос, размазывала грязь с кровью по лицу, испугавшись сама и перепугав одноклассников. Я отказалась идти на уроки, и родители собрали семейный совет. Мама предложила найти мне спортивную секцию, но Фрэнк резонно заметил, что Ньюберг выдержит неуклюжую силачку. Тут многие фермеры с сильным костяком. Но уж чего не выдержит наш религиозный городок. Так это девушку демонстративно участвующую в играх мужчин. Спортом в городе занимались только парни. Не положено махать руками-ногами приличным мисс. Тогда отчим, потомственный охотник, начал ежедневно учить меня справляться с новыми возможностями. Мы уходили в лес, мама сидела на подстеленном одеяле и подбадривала нас воинственными криками. Было весело и интересно. Ничего особенного, но уже отпор нахалом я дать умела. Бравастый поднимался, злобно рыча. И Я приготовилась к драке, сжав кулаки. Место и время получилось отличное. Весь курс в свидетелях. Один раз девушке стоит показать характер. Обычно этого хватает, — говорила моя мама. Так — Так-так, — раздалось сбоку. Внимательно смотря на Бена, в намеренно расслабленной позе стоял Кристофер. Он переоделся в удобные свободные штаны и рубашку с жилетом такого же кроя. Одежда была не по размеру, но двигаться в ней точно будет удобно. Невольно сравнила со своим длинноподолым платьем и пообещала себе серьезно заняться гардеробом. Например, немного подшить платье. Крис решил вмешаться. «На слабых девушек, значит, нападаем. А ну кыш отсюда, шушера торговая!» Лицо Брюнета заострилось, волна холодного ветра мазнула, поднимая полость ртуков, и окружавшая толпа любопытных невольно сдала назад. «Ох, непрост ты, Крис! Ох, непрост!» Он тут же обернулся, закрывая мою фигурку, Вообще не беспокоясь, что здоровяк может ударить в спину. «Как ты?» «Нормально, только сначала растерялась». А я торопился помочь, как только увидел его рядом. Но ты оказалась девушкой с секретом, справилась сама. Я засмеялась, вежливо прикрыв рот ладошкой. «Что остается нам, бедным нежным созданием? Меня немного учил отчим». Для уроков обычным невеждам пока хватало. Ведь Бен не двуликий. Мы понимающе замолчали. С двуликими никакая бы выучка и реакции не помогли. Быстрые, нечувствующие ран вампиры. Мощные, яростные оборотни. Этот мир принадлежал им. От людей в Совете были только маги. Считались людьми, говорили за людей но мало интересовались человеческими нуждами. Однажды я постараюсь изменить существующие законы, чтобы защитить слабых. А пока повернутые на сексе оборотни могли откупиться немалым, но все-таки простым штрафом от изнасилованной человечки. Они понимали только силу и не уважали более слабых. То есть Почти всех остальных. Вампиры жили на крови и эмоциях. И если кровь брали в специальных государственных пунктах, то эмоции... Я вспомнила опрокинутое окаменевшее лицо мамы, когда она думала о прошлом. «Мария, что с тобой?» Вынырнув, моргнула и вздохнула, кивнув однокурснику. «Извини, задумалась. А где Роди?» Мы завертели головами, вокруг почти все разбрелись на тройке. Бена не было видно, ушел искать другую жертву или зализывать раны. Бывают же такие неприятные типы. Нашего третьего, Родерика мы обнаружили ведущим беседу с Мэриком. Молодые люди обрадовались нам. Они явно имели сходство в манерах, даже двигались, похоже. Роди пожал руку Крису, галантно поцеловал кончики пальцев мне. «Мари, я так рад видеть пример сохранения традиций. Нынешние девушки совсем омужланились. Носят мужскую одежду, пьют, развратничают. Некоторые даже дерутся». «Позор!» — нагло сказал Крис. Я смущенно потупилась. Мэрик любезно подсказал, где брать номера команды. Родди блистал в дорогом спортивном, явно сшитом у хорошего портного костюме. Мы под номером 9. Получивший все наше внимание, Мэрик довольно закивал. Видите столы у входа в комплекс. На каждом столе цифра. Когда начнется отчет времени, я как организатор разрешу группам подойти к столам со своим номером. Найдете девятый номер стола, и там получите инструкцию на прохождение полосы препятствий. Он благожелательно посмотрел на наши сосредоточенные лица и отклонился. «С каждой минутой Фитстоун нравился мне все больше. Надо внимательно присмотреться. Фрэнк говорит, что где, как ни в юридической академии, я могу найти надежную пару». «Ты его сейчас сожрешь глазами, маленькая мисс Хищник», засмеялся Кристофер, вызвав наши сроди возмущенные шиканье. Разве можно говорить такие слова приличным девушкам? Если они, конечно, не двуликие. От выволочки и лекции о хороших манерах Криса спасло только объявление о начале занятий. И то он тащил меня за руку, а я возмущенно шипела. «Думай, что хочешь, но вслух-то зачем?» Негодовала я. На площадке находились несколько десятков столов с указателями-цифрами — и разложенными бумагами. Начинать нужно было в конкретно указанное время. Я отерла юбку внезапно взмокшие ладони и искоса посмотрела на своих. Родерик был сконцентрирован. Ни следа обычной мягкости и открытости. Великолепный образчик магического семейства. Он так и не сказал мне, откуда родом. Но кровь говорит сама за себя. Пробор, как всегда, был по ниточке, Костюм не смел на нем мяться. Да, ему я подставлю плечо. Третий член нашей команды вызвал опасения. Я не знала, что от него ждать. И еще. На нем была не его одежда, поняла я отчетливо во время сигнала начала испытания. Вот почему он пах так по-разному. Крис носил чужое. Все команды ринулись читать инструкции, а я все еще стояла, укладывая кусочки мозаики загадки по имени Крис. Поэтому взяла основной лист, когда мои товарищи уже изучили дополнительные документы. Вводные строки гласили. «Первый этап. Кто быстрее?» «Сначала внимательно прочитайте инструкции и выполните как можно быстрее следующие задачи. У вас 7 минут». Далее пойдут штрафы. Первое. Изучите на карте отмеченные для вашей команды шестую, седьмую, пятнадцатую зоны. Второе. Рассчитайте наиболее безопасную дорогу через эти зоны. Причем вторую и одиннадцатую вы должны избежать. Суммарно безопасная дорога между двумя зонами не должна превышать 10 минут. Третье. Громко спойте, не отходя от стола. Первый куплет гимна Тигры вперед. Итак, почти 30 пунктов успеть за 7 минут. Вокруг все дико торопились, кричали, пели, считали. Некоторые команды даже танцевали. Пока Крис и Родди рисовали дорогу на карте, я дочитала до 28-го последнего пункта. В нем было написано мелким наклонным шрифтом. Если вы действительно сначала внимательно изучили всю инструкцию, а не бросились сразу выполнять пункты, то вам надлежит выполнить только данный 28 пункт. Оставьте все бумаги на столе и отправляйтесь к самой левой служебной двери на торце здания. Там вас ждет конверт с цифрой 9 и настоящими инструкциями. Удачи! Чтобы отвлечь парней! Пришлось чуть ли не махать руками у них перед носом. Наконец, они недовольные отвлеклись. «Что?» Я прочла им двадцать восьмой пункт и поддетски прыснула, глядя на их ошарашенные лица. Так и знала, что проверка, устроенная Мэриком, далеко не последний тест, который подбрасывает нам юридическая академия. И оценивают сейчас не только нашу силу и скорость. нас ждет. Полоса препятствий.